«А вот кому основа дифференциального исчисления, популярнейшая брошюра, а громаднейший интерес!» А другой и руки карту ко ковшом приставит, чтобы громче слыхать было, зычным голосом выкликает. «Коза-дереза! Последний экземпляр! Увлекательный попея Последний, повторяю, экземпляр!» А это он нарочно, это он врет. У него под прилавком еще дюжина схоронена. А это он так голубчиков завлекает, чтоб толпой набежали. А ну-ка, впрямь последний, так чтоб не упустить. А ежели кому страсть, как охота, книжицу сторговать, так он и приплатит. Честно ой, что, все вышли, а Мурза будто нехотя. Ну, есть, одна для себя отложил не знаю. А голубчик, может, уступишь, я пару мышек накину, а? А Мурза — не знаю, сам читать хотел. Ну, разве, если пять накинешь? Пять, побойсу бога, то у меня мышь жирная, за полторы идет. Ну, покажи. Так и сторгуются. А все Мурзе навар. Оттого-то у них рыло толще и изба выше. А у Бенедикта рыло так себе, на ощупь небольшое, и изба махонькая. И десятиричное. Всю ночь Бенедикт ловил мышей. Легко сказать — ловил. Дело это непростое. И, как и всякое дело, разумение требует. Оно только кажется, что вот, мол, ты и вот мышь, так хватай ее. Нет. Ловил он, конечно, удавочкой, но... Ежели в подполе пусто, ежели мышь перебежала к кому побогаче, то тряси удавочкой, не тряси, ничего не натрясешь. Мышь прикармливать нужно. Стало быть, все должно быть продумано загодя. Вот 20 числа получка была, 50 бляшек. Так. Налог с их 13%, значит, шесть с половиной бляшек налогу. Вот с утра с позаранку голубчики в очередь в плотную избу встали. Еще и заря не всходило. Теми зимой-то хоть глаз выколи. А бывает, идет голубчик на ощупь, в темноте-то, за получкой, а в яму свалится. А не то с учком глаз выколет, а то поскользнется и ногу переломит, а то и заблудится, забредет в чужую слободу, а там его собаки злые порвут. Упадет, да и замерзнет насмерть сугроби гробита. Все, может быть. Но вот, допустим, слава тебе, Господи, добрались. Хорошо, встали в очередь. Кто первый добрел, тот в коридоре, а ли сказать, в синях расположился, а уж кто в конце на улице стоит, на морозе перетаптывается. Вот так стоят, переругиваются, али разговоры беседуют, гадают, приедет ли воплотной мурза, али опять упился накануне-то в вечеру-то а али квасу, али с сусла -коноплянова. А то шутки шутят. Ежели кого из тех, что в сенях от тепла разморило, так он на полу и прикорнул, возьмут такого сонного осторожника под никитки, да и отнесут в самый конец очереди. Как проснется такой голубчик, ни хрена не понимает, что, куда, да зачем он тут. Рвется, где раньше стоял, Аля лежал. А все ему «Куды без очереди прешь? Стой в конце!» А он «Да я ж первый был!» А мы ничего не знаем. Ну, крики, драки, увечья всякие. Так и времечко идет. Заря розовая, мглистая, на небо всходит, темноту раздвигает. Утренняя звезда Чигирь блестит красотой несказанной, как огнец в вышине. Мороз еще крепче кажется, искра на снегу искрится. Вот, ждем Мурзу. Еще приедет ли? Чуть где в улочках снег пылит, сани мелькнули, кричат, едет, не едет. Точно он, его шапку видать, и разное такое, волнение большое. Коли до вечера не приедет, так и разойдемся, а коли изволил глаза продрать, ну, быть голубчику с получкой. Вот стоишь, стоишь, глядь достоялся до воплотного окошечка. Твое счастье, нагибайся! А почему нагибайся? Потому как оно в аккурат на уровне пупа проверчено, узенькое такое. А это того, что Мурза по ту сторону на пупарете сидит, оно ему и удобно. А еще затем придумано, чтобы нам в пояс ему кланяться, смирение выказывать, чтобы покорность в организме была.